Между тем Борнаф уже дошел до уборной на, на за лестницей в конце коридора. Он совершенно спокойно повернул ручку двери и, давая дорогу принцу, проговорил, «Не ли вашему высочеству пожаловать?» Послышался крик женщины, застегнутой врасплох, и можно было видеть, как Нана, полураздетая скрылась за занавеску, а горничная, обтиравшая ее, так и осталась с полотенцем в руках. — Как это глупо так входить! — крикнула Нана из-за занавески. — Разве вы не видите, что входить нельзя? Борднав остался недоволен тем, что она убежала. «Зачем вы прячетесь? Это ничего. Здесь его высочество. Ну, полно, не дурачьтесь!» Когда она все-таки не выходила, еще не успокоившись от волнения, хотя уже смеялась, Он прибавил ворчливо отеческим тоном, да перестаньте же. Неужели эти господа не знают, как создана женщина? Они вас не съедят. — Ну, за это нельзя поручиться, — тонко заметил принц. Все принялись усиленно смеяться, желая польстить ему. Борднаф заметил, что это прелестно сказано, совершенно по-парижски, но она не откликалась, и занавеска все шевелилась. Сзади нее, видимо, происходило колебание. Граф мифа, весь раскрасневшийся, осматривал уборную. Это была маленькая квадратная комната с очень низким потолком, вся обтянутая материей цвета гаванны с золотыми багетами. Занавеска из той же материи, двигавшаяся на медном пруте, оставляла сзади закрытое помещение. Два широких окна выходили на двор, в двух или трех метрах — от грязной сырой стены, на которую они отбрасывали два желтые четыреугольника. Большое трюмо стояло против умывальника из белого мрамора, по которому было разбросано множество флаконов и хрустальных коробочек с маслами, духами и пудрой. Граф подошел к трюмо и увидал себя в нем, очень красным, с мелкими каплями пота на лбу. Он опустил глаза и остановился перед умывальником, где таз полной мыльной воды, щеточки и пилочки и слоновой кости и мокрые губки на минуту привлекли его внимание. Это было то же состояние, близкое к головокружению, которое он испытывал при первом посещении Нана в ее квартире на бульваре Гусман. Его ноги, Тонули в толстом мягком ковре свистящее дуновение газовых рожков, горевших около трюмой и около умывальника, шевелило его виски. Он задыхался в этой женской атмосфере, разогретой и сгущенной под низким потолком. На минуту ноги его ослабели, и он присел на край мягкого диванчика между двумя окнами. Но он тотчас же встал, вернулся к умывальнику и уже ни на что не смотрел, блуждая глазами в пространстве и вспоминая букет из тубероз, который в прошлый раз увидал в ее комнате и который едва не задушил его, туберозы разлагаясь, издают человеческий запах. — Да ну, выходи же скорее, — прошептал Борднаф, забываясь до того, что стал говорить ей ты, и просовывая голову за занавеску в качестве друга, который все может видеть. Впрочем, принц спокойно и любезно слушал объяснения маркиза Шуара, который, взявши на туалете заячью лапку, рассказывал, каким образом накладывают жирные белила. Атласная, сидя в углу, с невинным выражением лица, рассматривала гостей, а горничная, мадам Тиби, приготовляла тунику Венеры, Мадам Тейби была старая дева неопределенного возраста с пергаментным лицом. Никто не знал ее молодою. Она высохла в раскаленном воздухе уборных, ввиду самых красивых тел Парижа. На ней вечно было то же выленившее черное платье, и на ее плоском лифе всегда был целый лес булавок, воткнутых на том месте, где у нее должно было быть сердце. Пожалста, извините меня, господа, заговорил нана, открывая занавеску. Вы вошли так неожиданно, Все обернулись. Она и не думала одеваться. На ней был лишь каленкоровый корсаж, оставлявший ее шею открытой. Руки и плечи ее были обнажены. Она вся сияла прелестной свежестью блондинки. Она все еще держала занавеску в руках, как будто собираясь опять задернуть ее при малейшей тревоге. Право, я совсем не ожидала. Я ни за что не решу, слепетала она, притворяясь смущенной, с переливами румянца на шее и с конфузливой улыбкой. — Да ну же, всем нравитесь и так! — кричал Борнаф. Она оставалась еще несколько времени с наивным, колеблющимся выражением, пожимаясь, как будто ее щекочут, и повторяла, «Ваше высочество, слишком добры ко мне. Прошу, вашего высочество, меня извинить, что я принимаю в таком костюме». «Это я?» «Слишком дерзок», — ответил принц. «Но я не мог противиться желанию поблагодарить вас за то удовольствие, которое вы мне доставили». Тогда, совершенно спокойно, она прошла среди своих гостей, которые раздвинулись, чтобы дать ей дорогу. Она раскланивалась с ними со своей обычной тонкой улыбкой она разом узнала графа Мифа и дружески протянула ему руку потом она упрекнула его за то что он не приехал на ее ужин его высочество любезно подшучивал над мифа который заикался и вздрагивал от прикосновения к его горячей руке этой маленькой ручки, еще свежей и мягкой от туалетных умываний. Граф плотно пообедал у принца, большого знатока по части гастрономии и вин. Оба были даже навеселе, но держали себя с полным достоинством. Мефа, стараясь скрыть свое смущение, Ничего не мог придумать, кроме фразы о том, что в комнате очень жарко. «Боже мой! Какая у вас здесь жара!» — сказал он. «Как это вы переносите такую температуру?»